Под плоским, ни к чему не обязывающим небом этой осени, когда мягкий ветер раздвигал ее макинтош и выставлял на показ живот, ей иногда вспоминался пилот-сержант Проссер. Назначение пришло за две-три недели до свадьбы. Он стоял у пропитанной криозотом калитки с резными лучами восходящего солнца, переминался с ноги на ногу, иногда резко опуская голову, проверить что его чемодан благополучно зажат под мышкой потом он улыбнулся не глядя на нее и зашагал прочь джин хотела пригласить его на свадьбу, но майкл нахмурился что стало с просором джин посмотрела на небо почти ожидая что оно ответит проссор был смелым он сказал что трусил он сказал что выгорел но дело было в другом Нет смелости без страха и без того, чтобы признаться в страхе. Мужская смелость отличалась от женской смелости. Мужская смелость заключалась в том, чтобы пойти и быть почти, наверное, убитым. Женская смелость, во всяком случае, так говорили все, заключалась в стойкости. Мужчины доказывали смелость в яростных схватках, женщины — в долготерпении. Это отвечало их природе. Мужчины были обидчивее, раздражительнее женщин. Возможно, для смелости надо сердиться. Мужчины уходили в широкий мир и были смелыми. Женщины оставались дома и доказывали смелость, стойко перенося их отсутствие. А потом, с усмешкой подумала Джин, мужчины возвращались домой и раздражались. а женщины доказывали свою смелость, стойко терпя их присутствие. Она оставила Майкла, когда была на седьмом месяце беременности, и в то утро сделала для него нужные покупки. Конечно, будут трудности с... ну, например, с подоходным налогом. Однако, если прежде неясные опасения трудностей могли годами задерживать ее тут... Теперь все это не казалось сколько-нибудь важным. Она не чувствовала себя умудреннее из-за беременности, просто угол ее зрения изменился. Хотя, по-своему, это могла быть и форма мудрости. Она перебрала в уме другие браки в их деревне и с облегчением убедилась, что ее брак был вовсе не самым худшим. Миссис Лестер, которая иногда по неделям не выходила из дому, если синяков было слишком много, как-то сказала ей. «Я знаю, с ним не так просто управляться. Но кто будет его обстирывать, если я уйду?» Для миссис Лестер в этой логике была меланхоличная неотразимость. И Джин тогда согласно кивнула и подумала, что миссис Лестер немножко простовато, хотя и не настолько. Деревенские женщины, Джин не исключала и себя из их числа, управляли своими мужьями. Они кормили их, обслуживали, убирались стирали для них, уступали им. Они принимали мужское истолкование мира. Взамен они получали деньги, кров, надежность и необратимое повышение в деревенской иерархии. Это выглядело неплохой сделкой. Заключив ее, они за спиной мужей отзывались о них покровительственно, называли их детьми, посмеивались над теми или иными их привычками. Мужья, со своей стороны, считали, что управляют своими женами. «Надо быть твердым, но справедливым», — говорили они. «Если показать им, кто в доме хозяин, аккуратно давать им деньги на хозяйство и не проговориться, сколько ты оставляешь себе на пиво, то все будет в порядке». Вина в нарушении брака всегда лежала на том или на той, кто уходил. Она взяла да сбежала. Он взял да и бросил ее. Уйти — значило предать. Уйти — значило отказаться от своих прав. Уйти — значило проявить слабость характера. Не вешай носа, чего не бывает. Лучше знакомый, черт, день на день не приходится, «Перемелится, мука будет», — как часто она слышала такие присловия, бодроизрекаемые и бодро принимаемые на веру. «Убежать», — утверждали люди, — значило доказать отсутствие смелости. «Или как раз наоборот», — подумала Джин. «Глупа до невозможности», — сказал Майкл. «Если я глупа до невозможности, значит, ты и сам не слишком умен, раз женился на мне». «Вот что и следовало бы ответить». Или даже «Ну да, я глупа до невозможности, раз терплю тебя так долго». Но ведь настолько уж плохо все-таки не было. Миссис Лестер приходилось куда хуже. А вот когда Майкл заорал на нее «баба», это слово шарапнелью провизжало по комнате, ей следовало бы спокойно ответить «мужик». В смысле, конечно, раз ты ведешь себя так, тебе тоже должно быть тяжело. «Я тебя жалею». «Мужчин следует жалеть», — подумала Джин. «Жалеть и уходить от них». Женщины воспитывались в вере, что мужчины — это ответ на все. это вовсе не так. Они даже никакой не вопрос. Я сказала, что уйду. Она написала в записке только это. Записку ей пришлось оставить, Иначе Майкл мог бы что-нибудь вообразить и начал бы протраливать затопленные карьеры. Но объяснять она обязана не была. И самое главное, она не должна извиняться. Я сказала, что уйду. Слова на листке линованной пищи и бумаги, оставленном на кухне, были придавлены двумя ее кольцами. Серебряная с единственным гранатом, обручальная — подарок матери Майкла, и платиновая — к свадьбе. И когда поезд увозил ее прочь, она повторяла про себя. Я сказала, что уйду, потому что слишком долго она прислушивалась к соглашалась с и сама произносила «мы», не веря этому. Теперь это было я. Хотя вскоре, полагала она, оно сменится другим «мы», но совсем иным. Мать и ребенок. «Какое это мы?» Она порылась в сумочки и нащупала узкую металлическую полоску. «Джин Сержант 3Ха», — сказала полоска ободряюще. Она была без сознания, пока Грегори появлялся на свет. «Так будет лучше», — сказали ей. «Женщина вашего возраста, возможно, осложнение». Она не возражала. Когда она очнулась, ей сказали, что у нее чудесный мальчик. «А он...» Она словно бы искала что-то в той части своего мозга, которая еще спала, а он с дефектом. «Типун вам на язык, миссис Сержант», — услышала она в ответ. И тон был порицающий, будто небезусловно идеальные младенцы бросали тень на клинику. «Как вам не стыдно? Все его рабочие части при нем». Выглядел он совсем так же, как другие младенцы — И Джейн, совсем как другие матери, видела в нем совершенство превыше восхвалений любого поэта. Он был обыкновенным чудом, смесью беззащитности и великого достижения, из-за чего она непрерывно колебалась между страхом и гордостью. Когда тяжелая головка откидывалась назад на слишком слабом стебле шеи, ее пронизывала тревога, Когда крохотные пальчики сжимали ее палец, будто руки гимнаста перекладину, она испытывала наслаждение. Сначала она словно бы непрерывно убирала за ним. Все отверстия его тела соперничали в количестве выделений. Прилично вести себя умели только его уши. Но она быстро с этим свыклась, как и со всеми другими новыми запахами, которые приносит с собой младенец. Она начинала заново. Вот главное, что следовало помнить. Грегори дал ей шанс начать заново. И за это она будет любить его даже еще сильнее. Она подобрала звуки, которые его успокаивали, заимствовав некоторые из тех дней, когда держала четвероногих друзей. Она квахтала и стрекотала. Иногда для перемены она испускала жужжание, будто насекомое или далекий аэроплан. Прорезался его первый зуб, и она сочла это всемирным событием, чем-то куда более знаменательным, чем запуск первого спутника. Пока он не начал ходить в школу, она брала его с собой всюду. Она работала в пивных, дешёвых ресторанах и закусочных с гамбургерами. Она помнила, как его пелёнка пахла жареным луком. Она помнила, как упрятывала его в заднее помещение герцога Кларенского, будто тайного вопивоху двух лет от роду. Она помнила его терпеливый и внимательный взгляд, вбиравший потеющего повара, задёрганного официанта, ругающегося возщика. Её наниматели часто давали ей лакомство для малыша. Одевала она его с прихотливой помощью дяди Лесли, который вернулся из Америки в Лутон и теперь вместо продовольственных посылок присылал посылки с одеждой. Кое-какие его подарки требовали некоторых переделок. Когда Грегори исполнилось пять, он получил ко дню рождения двубортный фрак, пупырчатую рубашку к нему и широкий лиловый кушак. Грегори редко жаловался. Он рос тихим, пассивным мальчиком, страх обуздывал его любопытство, и он предпочитал смотреть, как играют другие дети, чем самому участвовать в игре. Они жили в череде городков, таких, в каких есть автобусные парки, но нет соборов. Джин относилась с недоверием к жизни в деревне и остерегалась больших городов. Они снимали квартирки, они держались особняком. Она пыталась... забыть Майкла. Грегори никогда не жаловался на их скитальческий образ жизни. А когда он спрашивал, какой у него отец, то получал ответы достаточно точные, но включавшие сравнения со строгими учителями школ, в которых он учился до этого их переезда. Вначале они переезжали очень часто. Джин редко проходила мимо полицейского, не вспомнив про Майкла. и нервически уверовала, что вся полиция страны посылает ему сообщение. Когда какой-нибудь констебль на улице наклонял голову и что-то говорил в свой радиотелефон, Джин представлялась, что Майкл сидит в каком-то подземном генеральном штабе на манеру Уинстона Черчилля. Она воображала свое лицо на объявлениях, освещенных тусклой синей лампой. «Майкл совершенно точно знает, где она сейчас», и потребует их к себе. Потребует, чтобы их доставили в открытые повозки. Им на шее повесят доски с надписями, и все деревни будут высыпать на улицу, чтобы обливать презрением беглую жену. Джинсу с Мешкой вспоминала советы своего брачного справочника. «Всегда ускользайте!» Или он отберет у нее Грегори. Этот страх был более реальным. Он скажет, что она убежала... и не годится, чтобы воспитывать сына. Вот-вот, он наконец добьется, чтобы ее признали дефектной. Он скажет, что она вела себя безответственно. Он скажет, что у нее были связи на стороне. Грегори отберут, он будет жить у Майкла. Майкл приведет в дом любовницу под видом экономки. Деревня будет восхвалять его за то, что он спас сына от жизни бродяжничества и проституции. Они скажут, что у нее цыганская кровь. И потому они продолжали убегать. Они должны были убегать, а Джин не должна была заводить связи на стороне. Не то чтобы она испытывала в них потребность, возможно, она их побаивалась. Что говорил Просор о том, чтобы обжечься дважды? Разумеется, она боялась, что стоит обзавестись ими, и Грегори отберут. О таких случаях писали газеты. и потому, когда мужчины выражали интерес к ней или, казалось, готовы были его выразить, особенно когда ей отчасти этого хотелось, она становилась тихо недоступной, покручивая медное обручальное кольцо, которое купила на рыночном лотке и подзывала к себе Грегори. Она чуть-чуть пренебрегала своей внешностью, не мешала седине пробиваться в волосах все больше — и какая-то ее часть предвкушала время, когда ей можно будет не тревожиться из-за всего этого. Майкл ее не преследовал. Много лет спустя она узнала, что он довольно часто звонил дяде Лесли, взяв с него обещание молчать, и спрашивал, что нового. Где они живут? Как Грегори успевает в школе? Он ни разу не попросил их вернуться. Он не привел в дом любовницу или даже просто экономку. Он умер от сердечного приступа в 55 лет. А Джин, предъявив права на наследство, рассматривала это как взыскание невыплаченных алиментов. Когда Грегори было 10, он получил от дяди Лесли в подарок на Рождество модель самолета, которую требовалось собрать. После войны Лесли вернулся в Англию с историями, если вы готовы были слушать, о великолепных гибельных подвигах, байки, которые он начинал, слегка похлопав себя по носу в знак того, что речь пойдет о чем-то все еще сверхзасекреченном. Но теперь Джин убедилась, что по уши сыта мужскими приключениями. А может быть, она просто выросла из дяди Лесли? Печально, но факт. Никому не дано навсегда оставаться Одним и тем же дядей. Она была привязана к Лесли, но детским играм между ними больше не было места. Все чаще она ловила себя на фразах вроде «Ах, Лесли, да прекратите же», когда он рассказывал Грегори, как в 43-м повел мини-подлодку через Ла-Манш, задушил немецкого часового на пляже под депом Влез на опасный обрыв, взорвал местную установку для производства тяжелой воды, спустился с обрыва и уплыл. Когда Лесли переходил к описанию «Беззвездной ночи» и зыби на поверхности воды, когда мини-подлодка погружалась под черные волны, Джин отмахивалась. «Ах, Лесли, да прекратите же!» Хотя и чувствовала себя несправедливой, глядя на два полных разочарования лица. Почему она лишала Грегори того, чем сама наслаждалась с дядей Лесли? Потому что все это неправда, решила она. Лесли теперь было лет семьдесят, хотя он признавал только, что двадцати пяти лет ему уже больше не увидеть. И в старые зеленые небеса он теперь заскакивал только, чтобы промыть за ушами. Быть может, все эти промывания неблагоприятно сказались на его правдивости. Модель была самолета-разведчика Лиссандера, и Грегори трудился над ней несколько дней, прежде чем обнаружил, что шасси и часть фюзеляжа в ней отсутствуют. Возможно, набор был конечным результатом одной из сложных комбинаций, дорогих сердцу Лесли. Он словно бы считал деньги крайне примитивной формой обмена. Джин пошла в игрушечный магазин и спросила про недостающие части — Но этот набор уже несколько лет, как перестали выпускать. В утешении она купила грегори модель Харри Кейна и с гордостью искоса наблюдала, как он вырезал первые бальсовые детали. Работал он молча, и свет иногда вспыхивал на латунном ножичке с кривым лезвием. Больше всего самолет ей нравился, пока он стоял на пачке газет в еще скелетной форме, изящный и безобидный. Потом он обрёл законченный и чуть-чуть угрожающий вид. Перспекс для фонаря, папиросная бумага для крыльев и фюзеляжа, жёлтый пластмассовый пропеллер и жёлтые пластмассовые колёса. Целый день в комнате стоял запах грушевого клея, пока Грегори обрабатывал кожу самолёта. Она провисала и обвисала, и туго натягивалась, когда высыхала. Инструкция рекомендовала покрасить харикейн в камуфляжные цвета. Зелёные и коричневые завихрения на верхних плоскостях, чтобы он сливался с английским пейзажем, а снизу серо-голубые, чтобы он сливался с капризным английским небом. Грегори выкрасил его целиком в алый цвет. Джин почувствовал облегчение. Грациозный силуэт, знакомый с давних пор, порадовал её, но и расстроил. А теперь, потешно окрашенный, с нелепыми жёлтыми колёсиками, он окончательно превратился в детскую игрушку. «Где мы его запустим?» Но Грегори покачал головой. «Старательный, круглолицый десятилетний мальчик, которому только что прописали очки. Он собрал Харрикейн не для того, чтобы запускать, а чтобы глядеть на него. Если он полетит, то может упасть и разбиться». А если он разобьется, значит, он плохо его собрал. Риск был слишком велик. Грегори собрал алый Харикейн, лиловый Спитфайр, оранжевый Мессершмитт и изумрудный Зеро, и ни один не запустил. Быть может, он почувствовал безмолвное удивление матери и истолковал его как разочарование, так как однажды вечером торжественно объявил, что купил вампир — что к набору приложен реактивный двигатель и что эту модель он запустит. Джин в очередной раз наблюдала нахмуренную сосредоточенность, бережную точность, пока поблескивающий нож резал волокна бальсовой древесины. Она наблюдала, как клей затвердевает на кончиках пальцев Грегори второй кожей, который он сдерет в конце дня. Она вдыхала запах грушевого клея и вновь наблюдала хитроумность, благодаря которой хрупкий остов обретал силу и тугую устойчивость. Вампир выглядел неуклюжим самолетом. Короткий стручок фюзеляжа, киль, подсоединенный крыльям длинными растяжками. Джин думала, что он похож на поперечный брус, пока Грегори не выкрасил его золотой краской. Они снимали комнаты на окраине тау честера в доме, по задней стене которого зигзагами спускалась пожарная лестница. Обычно Грегори не доверял шелушащимся ржавчиной ступенькам и боялся даже крепких площадок, завершавших каждый зигзаг. Но теперь он не проявил ни малейшей робости. Они стояли в пятнадцати футах над землёй, в двадцати ярдах от них две ёлки отмечали границу сада. а дальше за живой изгородью лежало открытое поле. Небо по-осеннему бледно-голубое, с высокими полупрозрачными полосками облаков, похожими на инверсионный след, лёгкий ветерок, идеальная лётная погода. Грегори снял крышечку с малюсенького алюминиевого двигателя в брюшке вампира и ввёл туда бурый цилиндрик твёрдого топлива. Он продёрнул дюймфитилька сквозь дырочку — поднял самолёт на уровень плеча за обрубок фюзеляжа и попросил мать поджечь фитиль. Когда фитиль затрещал и забрызгал искрами, Грегори осторожно запустил вампир в приветливый воздух. Модель планировала идеально, словно стремясь подтвердить, каким тщательным был труд Грегори. Беда заключалась в том, что она продолжала идеально планировать и опустилась на траву внизу, приземлившись целой и невредимой. Вероятно, фитилёк сгорел слишком рано и не успел воспламенить топливо. Либо топливо было слишком влажным, или слишком сухим, или ещё что-то. Они спустились с лестницы и подобрали сверкающий золотой вампир. Двигателя в нём не было. Была подпалена на папиросной бумаге и отверстие в брюшке фюзеляжа. Джин увидела, как насупился Грегори. Двигатель, видимо, выпал при запуске. Сначала они поискали у лестницы, ничего не нашли и продолжали поиски до того места, где самолет приземлился. Затем они возобновили поиски под разными углами к линии полета, пока радиус их поисков не поставил под сомнение конструкторские таланты Грегори. Он замолчал и ушел в дом. Ближе к вечеру, под неодобрительно хмурящимся небом, Джин обнаружила алюминиевый цилиндрик в живой изгороди за елками. С двигателем все было в порядке. Двигатель, безусловно, совершил полет. Просто вампир он оставил позади, только и всего. Григорий перестал собирать самолеты. И вскоре, как показалось Джин, он начал бриться, сменил свои детские очки с мягкими металлическими дужками на очки в роговой оправе. Сквозь свои очки в роговой оправе он начал поглядывать на девочек. Не все девочки поглядывали в ответ на него. Они продолжали убегать даже после смерти Майкла. Подростком Грегори перепробовал десяток школ. В каждой он быстро присоединялся к той безопасной анонимной группе ребят, которые не подвергаются травле, но и не становятся популярными. Никто не мог бы найти в нем что-нибудь отталкивающее, но не было и причин, чтобы он вызвал у кого-то симпатию. Из угла десятка площадок для игр он наблюдал шумное объяснование сверстников. Джин помнила, как он в четырнадцать лет сидел в придорожном ресторане, где она была помощницей управляющего. Ресторан седлал шоссе. Грегори сидел за столиком у запыленного зеркального окна и играл в компьютерные шахматы, которые ему подарил Лесли. Доска, на которой не хватало двух пешек, попискивала, сообщая свой ход и извя противника. Грегори сидел там и благодушно улыбался к лечатой доске, словно одобряя ее человечность. Порой, ожидая, пока компьютер принимал решение, он переводил взгляд на машины на шоссе под ним, на стенающие потоки людей, торопящихся куда-то еще. Он смотрел на них без всякой зависть А Джин не смотрела вовсе. Она не отводила взгляда от работы, потому что было так соблазнительно легко посмотреть вниз из окна ресторана, и оказаться затянутой в кельваторную струю какой-нибудь семейной машины с палаткой и спальниками на крыше или какого-нибудь открытого спортивного автомобиля в вихре волос и смеха, или, на худой конец, какого-нибудь грязного фургона, перевозящего уголь из одного графства в другое. Как может Грегори сидеть здесь так флегматично, кивая своему пищащему другу не захлёстнутой волнами проносящихся машин? Ее работа в придорожном ресторане была хорошей, но оставалась она там недолго. Наконец, когда Грегори стал достаточно взрослым, чтобы его можно было оставлять одного, Джин принялась путешествовать. После смерти ее родителей остались кое-какие деньги и еще больше от Майкла. Грегори убеждал ее потратить их на себя. Теперь на середине своего шестого десятка Она испытывала желание оказаться где-то еще, где угодно. Она повидала значительную часть Англии, пока растила Грегори, но бегство не засчитывалось, как путешествие. Временная подруга объяснила ей, что ее новая потребность была, по всей вероятности, заменой секса. «Разверни свои крылья, Джейн!» — сказала эта девушка двадцати пяти лет, которая свои разворачивала уже так часто, что перепонка растянулась до толщины папиросной бумаги. Джин подумала, что в большинстве своем вещи не составляют замену другим вещам, они существуют сами по себе. «Мне хочется путешествовать», — ответила она просто. Исследовать неведомые земли у нее желания не было, и к приключениям ее не тянуло. Вначале она отправлялась на экскурсии по европейским городам. Три дня мельтешащих поездок на автобусе с положенными посещениями музеев, три дня заказывания по меню блюд, которые, надеялась, она ее удивят, чаще всего и удивляли. Ездила она одна, и если ей не хватало, Грегори, ощущение одиночества — она испытывала редко. Она обнаружила, что компанию ей могут составить самые простейшие вещи. Газета, языка которой она не понимала, застойный канал с нефтяными пятнами в обилии радуг, витрина какого-нибудь незатейливого аптекаря или свирепой мастерицы корсетов, уличные углы с запахами кофе, дезинфицирующих средств и мусорных бочков». Как-то осенью Лесли поведала о куши сорванном на скачках и купил ей однодневную экскурсию к пирамидам на Конкорде. Такое сочетание экстравагантности и банальности. От возбуждения она забыла спросить у дяди клички лошадей-победительниц. Джин позавтракала высоко над буреющими пшеничными полями Англии и перекусила в Каирской «Холидэй-Ин». Ее стремительно протащили через Каирский базар, ей на голову нахлобучили головной убор Лоренса Аравийского для группового снимка и взгромоздили на верблюда, а в заключение показали пирамиды и сфинкса. Так близко от Каира. Она-то всегда воображала, что сфинкс угрюмо таится среди сыпучих песков, и что великая пирамида встает в зыбкой дали над опасным совсем лунным ландшафтом пустыни. но чтобы увидеть их, потребовалось только проехать на автобусе через пригород Каира. Одно из семи чудес света оказалось приманкой для однодневной экскурсии. Где-то над затемнённым Средиземным морем, пока самолёт сеял и сеял свой свинец, Джин вдруг вспомнился стишок, преподанный ей учителем закона Божьего в её деревенской школе. «Сперва пирамиды в Египте», Стоят они там и поныне. Затем вавилоны, сады, украшения древней твердыни. В-третьих, гробница Мавзола в память любви и вины. Тут она споткнулась. В-третьих, гробница Мавзола в память любви и вины. Возведены, вот-вот, в Эфесе возведены. Но что возвели в Эфесе? Или были возведены Эфесом? В-пятых, родосский колос сотворённый из меди. Внезапно в её памяти всплыла вся строчка, но и только. Что-то Юпитера, кажется, и что-то ещё в Египте. Вернувшись домой, она пошла в библиотеку и поискала семь чудес света, но не нашла ни единого из школьного стишка. Ни даже пирамид, ни висячих садов Вавилона. В энциклопедии... Были перечислены римский колизей, катакомбы Александрии, Великая Китайская Стена, Стоунхендж, падающая Пизанская башня, фарфоровая башня Нанкина, мечеть Святой Софии в Константинополе. Ну-ну, может быть, существует два разных списка. Или, может быть, списки обновляют по мере того, как строятся новые чудеса, а прежние разрушаются. Может быть, составляются... Собственные личные списки. А почему бы и нет? Ничего заманчивого в катакомбах Александрии она не нашла. Да и вообще они, наверное, давно не существуют. Ну, а фарфоровая башня в Нанкине? Навряд ли что-то сделанное из фарфора могло сохраниться так долго. Если же и сохранилось, так хун-вейбины уж, наверное, разбили ее в дребезги. У нее зародился план посетить эти семь чудес. Стоунхендж она уже видела, да и падающую башню и колизей, если на то пошло. А если заменить катакомбы пирамидами, будет уже четыре. Так что остаются Великая Стена, Фарфоровая Башня и Святая София. Первые два чуда можно осмотреть за одну поездку, а тогда, если Фарфоровой Башни больше нет, она заменит ее на собор в Шартре, который уже видела. Остается Святая София — но дядя Лесли как-то сказал ей, что в Турции едят ежей, а потому она заменила ее на Гранд-каньон. Она понимала, что это небольшое ножульничество, поскольку каньон не был созданием рук человеческих, но она только пожала плечами. Кому теперь было ее проверять? В июне она присоединилась к турпоездке по Китаю. Начали они с Кантона, Шанхая и нанзина как они, оказывается, теперь его называли. где она спросила местных гидов про фарфоровую башню. Имелась барабанная башня и колокольная башня, но про фарфоровую башню никто даже не слышал, как она и предполагала. Ее путеводитель этот вопрос тоже обошел молчанием, зато сообщил ей, что Наньцзин гордится Джучонджи, математиком, который приблизительно точно вычислил Пи, а также фан-дженом, философом, прославившимся своим трактатом «Разрушимость души». «Как странно», — подумала Джин, — «ведь душа же считается чем-то вроде Абсолюта. Либо она существует, либо ее нет. Как можно разрушить душу?» Вероятно, это просто был неверный перевод. «Ну а Пи?» — это ведь тоже Абсолют. «Так стоит ли гордиться приблизительно точным вычислением» И ведь в любом случае это противоречие в терминах. Нет, она, конечно, ожидала, что китайцы окажутся немного другими, но тут все выходило шиворот на выворот. В Бэйцзине, как теперь, по-видимому, называли Пекин, они пробыли три дня. В первый день посетили Великую Стену, напряженно пройдя по ней совсем немного, а сама стена воздушно велась и велась по холмам, исчезая вдали. Это единственный памятник, взведенный человеческими руками, который виден с луны. Дженна помнила себя об этом, когда нырнула в темную сторожевую башню, где пахло как в общественной уборной. Кроме того, она заметила большое количество граффити, вырезанных по верхним камням стены. Граффити были китайские, а потому выглядели изящными и уместными». Жизнерадостный рыжебородый участник их экскурсии, заметив, что Джин ими заинтересовалась, предположил, что один переводится «Не стреляйте, пока не различите желтки их глаз». Джин вежливо улыбнулась, но ее мысли были заняты другим. Зачем китайцы врезали граффити в свою стену? Или это вселенский инстинкт врезать граффити? Как вселенский инстинкт, толкающий вычислять пи, пусть и приблизительно. Во второй день они посещали дворцы и музеи. В третий — храмы и антикварные лавки. В храме неба им обещали особое удовольствие — стену Эха. Джин подумала, что ее как будто когда-то водили в галерею шепотов. Кажется, такая есть под куполом собора святого Павла, но, возможно, это было ложное воспоминание. Стена Эха находилась к югу от главных зданий храма. кольцевая, ярда в 30-40 в диаметре, с одними воротами. Когда туда вошла экскурсия Джин, группы китайцев уже опробовали эхо. Гид объяснил, что два человека могут встать друг против друга по окружности стены и, говоря обычным голосом, но чуть повернувшись к кирпичам, прекрасно слышать друг друга. Был этот эффект запланирован или возник случайно, не знал никто. Джин отошла к стене почти у самых ворот, Она испытывала большую усталость. Воздух в Байцине был крайне сухим. Им объяснили, что мелкую всепроникающую пыль ветры приносят прямо из пустыни Гоби. «Не вздумай наклонить головку клюшки», — говорил ей когда-то дядя Лесли. «Не то воздух взвихрится больше песка, чем в пустыне Гоби в ветреный день». Майкл считал ее бесплодной, как пустыня Гоби. Пыль попадала ей в глаза, и она чувствовала, что ее охватывает стремительная печаль. Стену эхо не следовало посещать в одиночестве, как не следует в одиночестве кататься по тоннелю любви. Ей не хватало кого-то, она не знала кого. Не Майкла, но, может быть, какого-то варианта Майкла. Кого-то, кто все еще рядом, а все еще хороший спутник. Кого-то, кто мог бы пройти через круг по диаметру и встать напротив, и покашлять в ее направлении, а затем побрести на середину и пробурчать, что от этой стены нет никакого толку, и неужто в Китае даже не слышали про индийский чай? Кого-то чуть ворчливого, но никогда к этой ворчливости серьезно не относящегося. Кого-то, кто мог бы доводить ее до зевоты, но никогда не внушал бы ей страха. «И не надейся». Она прислонилась к стене и прижала ухо к кирпичной вогнутости. Какое-то неразборчивое бормотание а затем со внезапной четкостью два западных голоса. «Ну давай же!» «Нет, ты первый!» «Давай же!» «Я смущаюсь!» «Ничего ты не смущаешься!» Голоса предположительно принадлежали кому-то из экскурсий Джин, но точно она их пока не опознала. Стена словно бы отсасывала индивидуальность из голосов, так что они были просто западными — мужским и женским. «Как по-твоему, это место на прослушке? С чего ты взял? По-моему, один типчик нас подслушивает. Видишь, вон тот в кепке Мао». Джин поглядела. В нескольких шагах дальше от нее пожилой китаец в тускло-зеленой куртке и кепке Мао по черепашею выворачивал голову к стене. Западные голоса становились узнаваемыми. Они принадлежали супружеской паре, развязной и слишком уж недавно поженившейся с точки зрения спокойствия их спутников. У Мао Цзэдуна был толстый желтый диндон. — Винсент, бога ради. Просто проверяю, понимает ли хрыч в кепке Мао по-английски. — Винсент, скажи что-нибудь еще, что-нибудь чистое. — Ну ладно. — Так скажи. — Ты готова? «Да, говори же». «У тебя замечательные ножки». Ой, «Винсент, правда?» На этом Джин их оставила, но пожилой китаец все еще пригибался к их обмену упоенным самохвальством. Что лучше, не понимать ничего, как он, или все, как она?» Отбросив пи и вопрос о душе, Джин решила, что Китай оказался менее чужим и много более понятным, чем она ожидала. Правда, частично возникало ощущение, будто она слушает какой-то гномический голос, бормочущий что-то из огромной вогнутости пыльной стены. Но гораздо чаще впечатление было такое, будто слышишь свой родной язык, на котором говорят уверенно, но с другими подчеркнутостями. «Вазические времена». Местные гиды часто начинали фразу с этих слов, и сперва Джин верила тому, что слышала. что китайцы называют старину азическими временами потому что именно тогда их культура достигла вершины господства и даже когда она поняла что они имеют в виду архаические джин предпочитала слышать азические в азические времена в полях мыластим пшеницу и лис Другие члены экскурсии и первыми, конечно, развязные молодожены захихикали, но Джин предпочитала этот альтернативный язык. В полях ластут ластник, свёкла, колтофель и ледис. В 1970-м хлам был обновлён. Теперь мы посетим Собинг Центл. Даже Джин улыбнулась, когда услышала это в кантоне. Но улыбнулась она удачности такой подмены. Западные туристы покидали свои автобусы, чтобы потратить деньги на вещи, которые китайцы в подавляющем большинстве позволить себе не могли. Его справедливо называют «рыдающим центром» — «Кантонская стена плача». Нет, эта земля не казалась такой уж странной. В деревнях было много бедности и простоты, но они и представали перед джин в образах, которые могли бы принадлежать ее собственному детству. Поросёнок, притороченный к седлу велосипеда на дороге, ведущей к рынку. Старуха, покупающая два яйца сладка, яростно проверяя их на просвет. Дробная россыпь слов торгующихся покупателей и продавца. Потный и раскоряченный ритуал пахаря, идущего за плугом, и заплатанная одежда. Всё это после войны в значительной мере исчезнувшее на Западе тут цвело пышным цветом. В сычуанской деревушке, где автобус сделал остановку для посещения уборной и фотографирования, она увидела сушащееся заплатанное кухонное полотенце. Сушилось оно не на веревке, а на бамбуковом шесте, всунутом между сучьями баньяна, и заплаток на полотенце было больше, чем исходной ткани. Старая бедность выглядела знакомой, а воплощение новых денег даже еще более знакомыми. Большие радиоприемники... японские фотокамеры яркая одежда подчеркнута исключающие синие и тускло зеленые цвета уыы обязательны в недавнем прошлом и солнечные очки парни чьи транзисторы гремели даже когда они дефилировали вокруг мемориала сунь янцена в нанзыне щеголяли в солнечных очках пусть небо было пасмурным и тучи нависали низко джин заметила что считалось стильным не отдирать ярлычок с названием фирмы В Нэнзинском зоопарке две персидские кошки сидели в клетке с надписью «Персидские кошки». В коммуне под Чэнду они осмотрели маленькую мастерскую, где меховые манто шились из собачьих шкур. Молодожены оделись в немецко-овчарочные и попозировали перед камерами друг друга. В Бэнзинском цирке они видели, как жонглёр жонглировал золотыми рыбками — с гордым опломбом вынимая их из широких рукавов своей шелковой куртки. Джин этот трюк показался не особенно трудным. В кантоне на промышленной ярмарке они видели пластмассовый бонсай. Символом статуса среди местных гидов был работающий на батарейках мегафон. В Янчжу гид влез в микроавтобус и приветствовал их от имени «города». А экскурсанты, в лучшем случае всего в десяти футах от усиленного гремящего голоса, ёжились на своих сиденьях и пытались подавлять смех. На нефритовой фабрике объяснение женщины-мастера переводил Гейт, чей мегафон не работал. Но вместо того, чтобы просто его отложить, Гейт упрямо держал его у самого рта и кричал сквозь него Когда их пригласили задавать вопросы, кто-то спросил, как отличить хороший нефрит от плохого. Сквозь бессильный мегафон донесся крик. «Вы на него глядите и, глядя, определяете его качество». Джин ожидала обычной международной безликости в самолетах китайских внутренних линий, но даже там ощущалась печать Востока. Стюардессы выглядели школьницами и словно бы не знали, что им делать. Когда самолёт пошёл на посадку в Бэйдзине, одна из них, заметила Джин, всё время стояла и смущённо захихикала, когда они приземлились. «В китайских самолётах алкогольные напитки не подавались. Вы получали арахисовые батончики, кусочки шоколада, пакетики леденцов, чашки чая и сувенир. Один раз ей досталось кольцо для ключей». а в другой — миниатюрная адресная книжечка в пластиковом переплете, размеры которой наводили на мысль, что типичными пассажирами китайских авиалиний были мизантропы. В Чэнду она расспросила одного из местных гидов, высокого учтивого мужчину, которому могло быть от 20 до 60 лет, о его жизни. Он отвечал, мешая подробности с неопределенностью. «Он недавно вернулся после 10 лет в деревне», Были некоторые трудности. Английский он выучил самостоятельно с помощью пластинок и кассет. Каждое утро перед завтраком он выносит ночные нечистоты на свалку по соседству. У них один ребенок. Ребенок часто остается у бабушки с дедушкой. Его жена работает механиком в гараже. Она работает в другую смену, чем он, это удобно, так как он любит практиковаться в английском с помощью пластинок и кассет. На банкете он не пил, так как мог бы покрыть себя позором, а тогда его не пригласят вступить в партию. Он очень хочет, чтобы его пригласили вступить в партию. Были некоторые трудности, но теперь трудности позади. Один день в неделю выходной плюс пять дней на протяжении года, плюс две недели, когда вы женитесь. В эти две недели вам разрешается путешествовать — «Может быть, люди разводятся, чтобы снова жениться и получить еще две недели отпуска?» На два вопроса гид ответить не сумел. Когда Джин спросила, сколько он зарабатывает, он словно бы, хотя говорил по-английски прекрасно, ее не понял. Она повторила вопрос подробнее, сознавая, что, возможно, совершает фопа, поступает нетактично. В конце концов он ответил «Вы хотите поменять деньги?» «Да», — ответила она вежливо. «Именно это она и пыталась спросить. Может быть, она сможет поменять деньги в отеле сегодня вечером? Может быть, лучше будет сделать это завтра», — ответил он. «Ну, конечно». Второй ее вопрос представлялся ей менее неуместным. «Вы хотите поехать в Шанхай?» Выражение его лица не изменилось, однако он не ответил. Может быть, она неверно произнесла название города? «Вы хотите поехать в Шанхай? В Шанхай, Большой порт?» Вновь приступ временной глухоты. Она опять повторила вопрос, он только улыбнулся, посмотрел вокруг и не ответил. Позднее, обдумывая это, Джин поняла, что была не бестактной, как когда спросила его о заработке, а просто невнимательной. Ведь ответ она получила раньше. У него же только отдельные свободные дни. Он женат уже использовал свой единственный в жизни двухнедельный отпуск, а за один день нельзя побывать в Шанхае и вернуться. не то, что она вставила в вопрос слово «хотите», обессмыслила его. Она задавала не настоящий вопрос. В Нанзине, где было влажно и жарко, Джин испытала собственный приступ глухоты. У нее начался сильный насморк, и одно ухо перестало слышать. Они остановились в отеле, построенном австралийской компанией. На постельном покрывале бушевал узор из эвкалиптовых листьев, а по занавескам карабкались коалы, отчего ей стало еще жарче. Придремывая в темноте, Джин как будто услышала ноющий писк заинтересованного комара. Она задумалась над тем, почему комары продолжают кусать людей, достигших определенного возраста, а не охотятся за юной плотью, как мужчины. Она натянула одеяло на голову. Вскоре ей стало уж совсем жарко. Но едва она позволила себе подышать, как комар заныл снова. В раздражении Джин несколько раз поиграла в эти полусонные прятки, а потом сообразила, что происходит. Сопение в ее ноздрях, просачиваясь в отказавшее ухо, начинало звучать, как пескливое комариное нытье — Она окончательно проснулась, убедилась, что в комнате царит полная тишина и засмеялась этому отголоску из далекого прошлого. Совсем как просор солнца всходит, когда он стрелял из своих пулеметов и кружил в небе, увертываясь от несуществующей атаки. Она тоже сама создала себе свой источник страха, и она тоже на самом деле была совсем одна.